и она весь вечер, всю дорогу упорно пыталась втемяшить мне одну мысль, повторяла раз за разом «всё зависит от тебя», то бишь от меня. Я уже убедился, что могу не дышать, но кто запрещает мне это делать? Сердце мое забилось от волнения. Я стоял на пороге разгадки, оставалось только проверить свою мысль и сделать первый шаг свет скомандовал я и стал свет на берег реки мы вышли минут через пятнадцать мы вышли бы быстрее если б в первые пять минут моего субъективного времени я не пытался объять необъятное проще говоря я проверял свои возможности по изменению себя и окружающего мира результаты были странные у меня не получилось рвануть на луну, превратить лето в зиму, вызвать дождь, организовать киоск шавермы за следующим деревом, добавить себе роста, немедленно сейчас же пробудиться у костра в реальном мире и разорвать усилием воли цепочку, которая нас соединяла. Теперь о том, что у меня получилось. Мне удалось превратить ночь в день, включить цвета и звуки и, наконец, ориентироваться на местности – и выйти на берег реки. С цветом, правда, вышло не всё гладко. Тон то вовсе пропадал, то краски делаясь искусственными, яркими, как на плохом мониторе. Всё восстанавливалось без труда, но приходилось постоянно усилием воли держать картинку. Вообще трудно было подвести разумную базу под мои теперешние возможности и способности и понять, почему мне то нельзя, а это можно. Логика во сне не действует. Вероятно, дело касалось каких-то более глубоких степеней погружения. Возникало впечатление, что я могу увидеть и почувствовать всё, что есть, но не могу коренным образом что-нибудь изменить. Оставалось непонятным, где я и, главное, что я собой представляю. Материальное тело, сгусток энергии или вообще плод собственных галлюцинаций. Всё это странным образом напомнило мне сон, приснившийся когда-то. Будто я гуляю в парке, а около дорожки стоит шарманщик с попугаем и коробкой с билетиками счастья. До сих пор удивляюсь. Откуда в моём сне взялся такой странный образ? В наших краях не встретишь такую парочку даже на празднике. Единственный шарманщик, о котором я вообще хоть что-то знаю, папа Карло из сказки Толстого. «Ну да ладно». Естественно, я не мог пройти мимо. Я кинул в чашку монету, и под шипящие звуки валятся, доносящиеся из раздолбанного ящика, получил от попугая картонный квадратик, на обороте которого обнаружил следующую надпись. «Вы» — пародия на самого себя. Помню, я так удивился, что сразу проснулся и все утро гадал, что бы это значило. Подобное чувство владело мной и сейчас. «Я был я». И в то же время не совсем я. Но в чём заключалась разница, я, хоть и не смог бы сказать. Река, протекающая по дну глубокой ложбины, несла свои воды равнодушно и неторопливо. Неширокая, мутноватая, с заросшими нетронутыми берегами. На склонах зеленел тёмный хвойный лес. И только. Никакой зацепки. Обычная среднестатистическая полугорная речка Среднего Урала. Тем не менее, моя память фотографа настойчиво твердила, что здесь я уже был, а если не был, то когда-то видел. Но когда и как? Я размышлял над этим около пяти минут, пока не вспомнил, что случилось со мной в кинотеатре. Не в туалете, а раньше, в зале. Я посмотрел направо, налево, увидел поворот и три знакомых камня-останца, и меня обдало холодком. Река была та самая, которую я видел на экране, разве что с другого ракурса. Классическое дежавю. «Вот оно, значит, как». Пробормотал я, присел, машинально сорвал стебелёк с намерением «пожевать» но травинка оказалась без вкуса и запаха и больше походила на соломку для коктейля. Я с отвращением выплюнул её и вытер губы рукавом. Посмотрел на свою провожатую. Собака стояла рядом, с интересом следя за мной и не делая попыток удалиться или помешать.